Введение Мирабай Буш Это книга о любви, смерти и дружбе. Двое старых друзей в камерной обстановке обсуждают тему любви и умирания. Надеюсь, нам удалось запечатлеть и сохранить мудрость Рамдаса, которую он теперь выражает по-новому, потому что ему 86 лет, и он близок к смерти. В предисловии Рамдас упомянул о том, что 20 лет назад он перенес сильный инсульт. Афазия придала его высказываниям краткость. Духовные учения стали звучать как хайку. Однажды он описал ту часть своего мозга, которая была поражена ударом, как гардероб, место, где понятия облекаются в слова. Теперь, рассказывая о тайне смерти и о том, что он знает о ней, Рамдас просто одевает понятия в подобающие наряды и сразу доходит до сути. Путешествие Рамдаса было поиском любви. Когда он нашел и пережил любовь, предстояло найти способ остаться в ее пространстве. Наш гуру, великий индийский святой ним короля Баба, его нежно называют Махараджи, велел нам любить всех. Вот и все говорит Рамдас, именно так нужно и жить, и умирать. Любите всех, в том числе и себя, будьте в моменте, будьте нежными, будьте добрыми, будьте щедрыми. Знаете, что это путешествие мы совершаем все вместе. Рамдас писал о любви и раньше, во многих книгах, начиная с «Быть здесь и сейчас», которая вышла в 1970 году, И заканчивая полировкой зеркала, как жить из своего духовного сердца, изданный в 2015. Но здесь он делает это иначе, неожиданно связывая любовь со смертью. Я познакомилась с Рамдасом в 1970 году в Бадхгай, Индия, на первом курсе медитации для западных людей, который вел Гаенка. Рамда стояла у входа в Вихару, обитель тишины, дворик с монашескими кельями вокруг главного зала. В то время Бадхгая была крошечной пыльной индийской деревней, домом для ступы Махабодхи, грандиозной святыни, которую воздвиг император Ашока за два с половиной столетия до Рождества Христова. Рядом с Махабодхи растет живой потомок того самого дерева, под которым Будда – сидел в медитации более двух тысяч лет назад. В 70-м году там было совсем немного строений, только Великая Ступа и несколько небольших храмов. Там и проходил наш курс. Мы медитировали в тишине день за днем. Я тогда училась в докторантуре, и просто смотреть в себя было для меня совершенно непривычным опытом. Постепенно я обрела спокойствие и научилась молчать. Я начала понимать, что я — это не только мой ум, не только мое тело. Это тоже, да, но я была также осознаванием. Я начала видеть непостоянство мыслей и эмоций, то, как они появляются и исчезают, и стала воспринимать их не так серьезно. Я чувствовал себя гораздо менее зависимой от идей, и мнений других людей, и это дало мне некую радикальную уверенность в себе, как будто я неотъемлемый элемент этой планеты, способна понять, как все устроено. Вот что я ощущала. У меня появилось доверие к тому, как все происходит на самом деле. Я поняла, что с миром все в порядке, хотя многое нужно изменить. Я чувствовала себя свободной. Для нас, монахов из Америки, — Это был совершенно новый опыт. Мы не знали, как должны происходить подобные мероприятия. По вечерам Гаенко рассказывал об учениях Будды. «Не останавливайтесь в прошлом, не мечтайте о будущем, сосредоточьте ум на настоящем моменте». Гаенко мало говорил о смерти, лишь упоминал, что она наступает без предупреждения, и поэтому нам следует лучше использовать свое время. Он говорил, что человек осваивает искусство умирания, изучая искусство жизни и становясь хозяином настоящего момента. Мы продолжали наблюдать за своим дыханием и фокусироваться на положении тела. И вот однажды, когда мы просидели в тишине с закрытыми глазами уже несколько недель, Гаенко вошел в зал для медитации и сообщил, что в Рангуне во время операции неожиданно скончался его учитель Саяги Убакхин. Смерть ворвалась прямо к нам без предупреждения. Мы были молоды и здоровы. Вопросы умирания нас не тревожили, но когда курс закончился, и мы снова могли разговаривать, мы заговорили об Убакхине и о смерти. У нас было много идей, но никакой определенности. Я высказал догадку, что это похоже на засыпание. Вы как будто погружаетесь в сон, видите себя в совершенно ином пейзаже, с облаками, дверьми и дорогой, но уже не просыпаетесь. Только Рамдас произнес что-то мудрое. Он сказал, что все мы рождаемся и умираем ежесекундно. С каждым вдохом мы принимаем жизнь в себя, а с каждым выдохом снова отдаем ее. Мы это поняли? потому что все последние дни уделяли самое пристальное внимание мгновениям, вдохам и выдохам. Затем он упомянул Ганди, погибшего с именем Бога на устах, и сказал, «Избавление от привязанности к тому, кем мы себя считаем и кем хотим стать, а также к желанию отношений, славы, материальных благ и так далее, все это есть не что иное, как... Подготовка к окончательному освобождению от этой жизни нужно не делать, а быть, сказал он. Мы должны умереть как эго, чтобы полностью жить как душа. Именно это сделал сам Будда. Кто-то возразил: "Но смерть это расставание со всеми, кого ты любишь, это ужасно и катастрофически грустно". Рамдас просто сказал — это голос привязанности. Свою первую книгу «Быть здесь и сейчас» Рамдас написал после первой поездки в Индию, где он встретил Махараджи. Пока мы учились медитировать, «Быть здесь и сейчас» как раз издавалось на Западе. Большинство из нас ее еще не видели, но «попадись она нам на глаза» мы узнали бы главное послание. Вне даже одной единственной мысли о месте, вне которого ты можешь выйти за пределы, кто достаточно отважен и любит приключения, чтобы отправиться в это путешествие, понимаешь ли ты, что если отправишься ради достижения цели, ты никогда к ней не придешь. В процессе ты — эго которым себя считаешь, должен умереть. Весьма суровый путь, весьма суровое требование. Нам нужны добровольцы. Однажды ночью, под растущей луной, мы с Рамдасом стояли на плоской крыше вихары, на которой многие из нас ночевали на ковриках. Мы говорили о нашей жизни и о том, что все пережитое становится, как он позже выразился, зерном для мельницы. Все это случилось с нами, чтобы мы смогли проснуться, увидеть явления и события такими, какие они есть. «Нет ничего случайного», — сказал он. «Нашему эго кажется, что бывают чудеса и несчастные случаи, но в действительности нет ни того, ни другого. Это просто точка зрения, в которой ты застряла». «Я понимаю это», — подумала я, — «звучит правильно». Затем я посмотрела на звезды в темном небе, казалось, их были миллионы, и вдруг все обрело смысл. Взаимосвязь всего — вот что дошло до меня в ту минуту. Есть нечто гораздо больше нас, мы подлинная часть чего-то большего, и можем внести свой вклад в его эволюцию. Я посмотрела на Рамдаса и подумала, но не сказала. «Боже мой, так ты это имел в виду, в этом все дело». Он знал, что со мной произошло, хотя я не выразил это словами. Заглянув мне в глаза, он ответил, «Да, и мы все умрем». И это тоже имело смысл. Мы с Рамдасом провели два года рядом с Махараджи. Махараджи был свободен, просто сидел на деревянной скамье — Он ничем не владел, и потому ему нечего было терять. Он любил нас беззаветно, кормил тысячи людей и покоился в присутствии, никогда не забывая, всегда помня. Он любил Ханумана, индуистского бога-обезьян, воплощение самоотверженного служения. Некоторые думали, что он и был Хануманом. Для меня он был тигром холмов Кумаона, диким, невозмутимым и прекрасным. «Если тигр увидел тебя, нет никакого смысла бежать, все будет кончено еще до того, как ты успеешь подумать об этом». Мое сердце растворилось в его сердце. Я никогда не стремилась найти гуру, но с появлением Махараджи поняла, дело не в том, чтобы уцепиться за кого-то, кто мудрее меня, хотя это хорошая идея, а в том, чтобы стать собой и затем все отпустить». Однажды один ученик спросил тибетского буддийского учителя Чогьяма Трунгпу Ринпочи. «Если все внутри нас, то зачем нужен гуру?» Учитель ответил. «Гуру нужен, чтобы показать все внутри тебя». Пожив рядом с Махараджи, мы с Рамдасом вернулись в Соединенные Штаты. Там мы проводили ретриты, вместе писали книгу, слушали музыку евангелистов в Новом Орлеане, Работали в фонде Сева и помогали нашим друзьям индейцам Майя из Гватемалы. Мы оба жили с друзьями в Беркли, Кембридже, Болдере, Мартасвиньорде и Нью-Йорке. Он стал крестным отцом моего сына и других детей в нашей расширенной семье. Еще в Бадхгаяе Рамдас знал основную истину о смерти и жизни, но с тех пор он углубил свою преданность Махарадже, перенес инсульт, остался частично парализованным и научился еще и с ней видеть смерть и умирание через призму страданий. Его понимание смерти тесно связано с любовью, безусловной любовью. В индуизме любовь как путь, как способ существования и познания называют бхакти йогой. Махарадже велел нам любить всех служить всем и помнить о главном. Мы все едины, мы все умрем. Помнить Бога, как бы мы это ни понимали. Рамдас переехал на Мауи в 2004 году и с тех пор живет там, глядит на Тихий океан, устраивает ретриты, работает над книгами и почти каждый день встречается с учениками и друзьями. Он любит все, Его дом представляет собой храм, наполненный изображениями Ханумана, слоноголового бога Ганеши, Кришны, Будды и Иисуса, а также фотографиями великих святых, Раманы Махарши, Ананда Майи, Ма, Рама Кришны и, конечно, Махараджи. Повсюду лежат книги, подарки друзей и учеников, по дому бродят три или четыре мурлычащих кота, одного из которых — черно-белого найденыша, зовут Хануман. Однажды я приехала к нему в гости. Рамда казался несколько слабее, чем при нашей прошлой встрече, хотя его дух был силен. Мы завтракали папайей и бананами из сада, пили чай, подслащенный агавой, потому что в этом доме не бывает сахара. С нами были Дасси Мерфи, которая заботливо обеспечивает весь быт Рамдаса, и Микки Лэммл, Режиссер фильма «Неистовая благодать», посвященного жизни Рамдаса после инсульта. Мы решили записать на видео разговор между хозяином дома и Микки, чтобы потом вывесить материал на сайте Рамдаса. Когда все было готово, я задала вопрос. Вы оба такие замечательные рассказчики, и своими историями вы затронули столько людей, как вы думаете? Почему для передачи духовной истины важно рассказывать истории?» Рамдас ответил. «О духовных вопросах трудно говорить, потому что они...» «Невозможно донести понятие и...» «Долгая пауза». «Истории как бы стучатся в дверь духа. Истории проникают в сердечное пространство». Рамдас обладает необычайной способностью рассказывать о своей жизни простого американского обывателя, обычного человека, ищущего мудрости и сострадания. Его история — это наша история. Хотя мы и не росли в богатом еврейском доме в Бостоне и не преподавали в Гарварде, его великолепие как учителя коренится в истории его пути, как и его привлекательность для людей — разных возрастов, социальных слоев, рас, полов и национальностей. Его путь — это история обычного человека, который пробуждается и обнаруживает, что в жизни что-то не так, затем уходит из дома в поисках понимания, сталкивается с трудностями, с неизбежностью смерти, выживает и возвращается домой, чтобы помогать другим, рассказывая свою историю. Ирамдас — говорит с вами как с очень близким другом, не скрывая своих слабостей и ошибок, которые случались до начала его обучения. И мы включаемся в это повествование как в собственную жизнь. После 40 лет он некоторое время жил в гомосексуальной связи и потому отлично знал, что значит быть изгоем. Каждый из нас кому случалось оказаться чужаком в любой среде, способен разделить его чувства. Мне гомосексуальность не свойственна, но мои родители рано развелись. Я жила в послевоенном мещанском городке и ходила в католическую школу, где меня прозвали безотцовщиной. Так что и мне довелось испытать острое чувство отверженности. Мы все знаем, что это такое — желать любви хотеть, чтобы нас ценили за то, какие мы есть на самом деле, стремиться поступать правильно и часто терпеть неудачу. Рамдас снова и снова рассказывает истории своей жизни, и нам нравится их слушать. Иногда на лекциях кто-то просит повторить свой любимый отрывок, как на рок-концерте «Зумбак портной», «Встреча с Махараджи», «Расскажи еще раз». Эти истории нам нравятся, потому что мы их хорошо знаем, и оттождествляемся с их героями. Когда моей внучке Далии было два года, я всегда читала ей на ночь книжку «Баю-баюшки Луна». А потом она стала просить рассказать ей что-нибудь из жизни Рамдаса. Его истории стали для нее как колыбельные, как мантра, что-то близкое, знакомое, вселяющее надежду. Но его путь — это также своеобразная пародия на героический эпос. Рамдас напоминает нам, что мы по большей части живем обычной жизнью, и в наших личных усилиях на пути к пробуждению есть много забавного и трогательного. Он использует явления повседневной жизни, чтобы продемонстрировать разрыв между заповедями и реальностью. Он занижает планку, чтобы показать, как тяжело воплотить в жизнь даже самые простые поучения, любить всех, говорить правду, отбросить привязанность к материальным вещам. Он вспоминает о том, как ревновал, когда Махараджи уделял внимание кому-то другому, как после инсульта мечтал сесть за руль своего спортивного автомобиля, как смутился, когда стоял в очереди за билетами на гей-фильм и попался на глаза своему студенту. Это случается с любым из нас. Ревность, страстное желание, злость, стыд. Когда ему казалось, что он умирает после приема ЛСД, он думал не о смысле своей жизни, а о том, что никто на свете его не вспомнит. Это понятная всем история одного человека, который старается как может, но допускает промах за промахом. Затем ему что-то удается, он учится, смеется над собой, чего-то достигает и готовится умирать. В 2015 году я навестил Рамдаса в его доме в Хайку. Мы готовились провести ретрит под названием «Открой свое сердце в раю». Однажды утром, когда все закончили завтракать и вышли, Рамдас предложил мне поговорить. Он сидел в инвалидной коляске, хотя он не может ходить и владеет только одной рукой, его ум в великолепном состоянии. Глаза Рамдаса сияли. «Я хочу, чтобы ты написала книгу вместе со мной». «Конечно», — тут же согласилась я. «А о чем?» «Об умирании», — сказал он, и заговорщицки улыбнулся. «И на этот раз у нас есть настоящий дедлайн». Затем он добавил. «Сидеть у постели умирающего — это садхана, духовная практика. Смерть одного из родителей — помогает нам в нашей садхане. Умирание — это последняя садхана. Я хочу, чтобы мы написали об этом вместе. Хотя мы оба любили Махараджи и вместе учились у других учителей, я знала, что каждый из нас понимает одни и те же учения по-своему. Рамдас — теист. Он верит в Бога. Я до 27 лет была католичкой, затем стала духовным искателем. А сегодня я могу назвать себя агностиком. Я верю в возможность существования Бога. Но мне удобнее руководствоваться тем, что я испытываю непосредственно, напрямую, взаимосвязи всего живого, любовью, которая связывает нас, трепетом от осознания этого. Интересно, помешают ли нам эти различия в разговоре о смерти? Мы уже написали вместе одну книгу «Сострадание в действии, вставая на путь служения». Но тогда каждый из нас составил свой раздел, так что это были фактически две книги в одной обложке. Теперь Рамдас хотел действовать иначе. «Речь идет о садхане, духовной практике, и я хочу, чтобы в ней присутствовали оба наших голоса», — сказал он. «Пусть это будет диалог». «Но я должна задать основной вопрос», — сказала я. Он кивнул. «Почему мы это пишем? «Для кого мы это пишем?» Я пояснила, что недавно помогала моему другу Мэну из Гугл писать книгу о медитации. Когда я спросила его, зачем он это делает, Мэн ответил «Ради мира во всем мире». Рамдас рассмеялся. «И что? Сработало?» Через минуту он добавил «Я хочу помочь читателям избавиться от страха смерти. Таким образом они смогут...» Долгая пауза отождествиться со своим духовным «я» и подготовиться к умиранию. Если ты знаешь, как жить, ты знаешь, как умирать. Это будет связующим звеном между моими поучениями о Махарадже и о смерти. И живые люди увидят, что они умирают каждый день, что все непрерывно меняются, а смерть — самое большое изменение — Это поможет им жить более осмысленной жизнью. Когда он сказал это, я вспомнила только что прочитанное исследование. В нем говорилось, когда люди осознают собственную смертность, они, как правило, становятся добрее к себе и полезнее для других. Кроме того, в их близких отношениях, как в широких социальных связях, появляется больше глубины. Помолчав, Рамдас продолжил. Еще я думаю о тех, у кого умер любимый человек. Эти люди живут с чувством скорби, вины и сожаления. А кто-то сейчас сидит у постели умирающего. Эта книга поможет им справиться со своей задачей, а тем, кому скоро предстоит покинуть этот мир, подготовиться к более осознанной и спокойной жизни в настоящем моменте. «Хорошо», — подумала я. Такую книгу стоит написать. Мы будем исследовать границы того, что знаем. Формат диалога оказался удачным решением. Он позволил бы Рамдасу передать свои идеи без необходимости, структурировать их в полные предложения и параграфы. И поскольку наши взгляды различались, мы могли обсудить их и попробовать разобраться в оставшихся вопросах. В отзыве на сострадание в действии, вставая на путь служения, один из рецензентов отметил, что авторы пишут в состоянии любви и бурного восторга, как будто пригласили читателя на роскошную вечеринку и не хотят, чтобы у гостей испортилось настроение. Вряд ли книга о смерти получится в таком же восторженном тоне. Однако мы знали, на эту вечеринку – Приглашены все.